А через неделю-другую после важной даты, три месяца сыну, лиля достучалась до его сознания и, рыдая, сообщила, что снова беременна. «Откуда?» – подумалось Кириллу в лёд. Он даже не помнил, что занимался с ней любовью. Нет, факт сам по себе, что занимался, помнил. А как, когда и что чувствовал? Нет, доработался. «Рожай!» – отреагировал он тогда тоном приказа. Теперь все будет хорошо. Что может быть хорошо в стране, которая, треснув, развалилась на ломти и жила в полной уверенности, что уже никогда ничего хорошего не будет? В отсутствии завтрашнего дня, в постоянном ожидании неприятностей любого уровня, вплоть до потери жизни, особливо тех, кто хоть пытался работать и что-то делать. Он ведь тоже по лезвию ходил. Могло произойти что угодно, любое дерьмо. От госчиновников, само собой, до рэкета. Убить могли запросто. Так, между прочим. Да и семье его бизнес не улучшением здоровья и благосостояния грозил в те времена, а ровно наоборот. Но Бойцов почему-то точно знал, чувствовал. Теперь все будет хорошо. Откуда? Да Господь знает. Жена рыдала. Озвучивала все возможные ужасные перспективы. Приводила обоснованные аргументы. призывала на помощь его родителей. «Какой ребенок! Но он повторил приказ. «Лиля, мы будем рожать. Никаких абортов. Все". Она смирилась, не решившись тайно пойти против его воли, да и родители повздыхав, вспомнив, что и России не было бы, если бы бабы в войны до рожать перестали. Да и не такие мы уж старики. Поможем. Когда родилась Соня, Кирилл уже сдал дом, и пошли первые деньги от продаж. И какие? По тем-то временам. И кредит он очень удачно выплатил. Половину. Банк, выдавший ему денежки, ликвидировали. Дядька помог попасть в программу погашения и ликвидации. И с чиновниками бойцов плавно разошелся, без потерь. Помогли старые связи отца, который имел звание почетного строителя, проработав начальником и участков, и самих строек по всей стране. и с братками полюбовно договорились о минимальной мзде. Помог друг дворового детства. В те времена член, и не последний, в данном сообществе граждан, героически расстреляны через два года в одной из разборок. Наверное, большинство из тех, кто начинал в те времена и проходил все эти прелести дико возрождающегося бизнеса, скажут «повезло». Скорее всего, да, повезло. Но у него не было ни сил, ни времени на осмысление и даже на банальное «спасибо, Господи». И поехала дальше. Теперь вложился в два объекта. Риск опять-таки офигенный. В двойном тарифе. Какое строительство, когда все разрушают? Жизнь, страну, людей, здания, производство. Но знал, чувствовал чем-то потусторонним, идущим дальше за интуицией. Пройдет пара-тройка лет... и строительство попрет, как тесто из кастрюли. Только успевай. Ну, прошли не пара-тройка, а чуть поболе лет. Но строительный-то бум, вот он тебе. Прогноз-то был верным. Как прошли следующие полтора года, Кирилл не помнил. 24 часа в сутки, проводя на своих объектах, на пределе физических, моральных сил, дню и ночуя в буквальном смысле на площадках. Оказалось, и дети подросли, и вовсю тупуют ножками, А Максимка и того хлеще болтает без умолку. А он их и не видел вообще. Уходил, они еще спали. Приходил, уже спали. А изменить ничего не мог и не хотел. Не остановить процесс, не бросить, не выключиться хоть на час. Тогда он и потерял Лилю. Не в прямом смысле ушла и не вернулась, потерял. И неведомо, какая должна быть жена Чтобы сносить и спокойно, не ропща, принимать полное игнорирование себя, детей, семьи, да просто постоянное отсутствие мужа. Декабристка разве? А может, именно такая и должна быть, чтобы все понять, принять, простить, поддерживая своим пониманием? Не ему судить. С детьми помогали родители Кирилла. Те с Лилией вообще очень дружно жили, любили друг друга, уважали, Из семьи выпадал только он. Но и работал только один бойцов на всю большую семью. Постепенно деньги в доме его стараниями стали пребывать и пребывать. Уровень жизни рос. Не вот тебе в один момент, но ощутимо спора. Он купил большую квартиру в Сталинке, в хорошем районе, куда и перевез все семейство. После перепланировки и евроремонта. В этой квартире они прожили около пяти лет. Родители... Лиля, дети и Кирилл, как приходящий гость в перерывах между работой. Мужчина понятия не имел, что и как происходило в семье, какие бытовые вопросы и житейские проблемы они решали без него и как уживались, чему радовались и печалились. Всё пожрала работа на износ. На пределе всех его сил. Однажды Лиля ошарашила вопросом. «У тебя кто-то есть?» без намёка на любопытство или обиду, лишь уточняя факт. «В каком смысле?» не понял он, отрываясь от документов, которые просматривал перед работой за завтраком. «В смысле женщина?» пояснила жена. «У тебя есть любовница?» «Зачем? Откуда?» совершенно не попадая в тему, обалдел Кирилл. «Какая женщина?» «Ну, узнаешь, когда муж не спит с женой больше трех месяцев, при том, что с потенцией у него все в порядке, возникает естественный вопрос про любовницу. Все это сказала ровным, практически равнодушным тоном. «Да ты что?» — обалдел совсем от такой информации. «Больше трех месяцев?» «Да уж, бойцов, это клиника», — поставила диагноз Лиля. «У меня возникло устойчивое ощущение, что ты окончательно сдвинулся со своей работой. Хоть помнишь, как зовут твоих детей?» Сколько им лет? А то, что у тебя жена есть, помнишь? Прости, Лиль. Искренне повинился он. Сдвинулся, конечно, но сейчас очень сложный момент у меня многое решается. Ты уже больше трех лет в своем бизнесе, и каждый день этих трех лет у тебя самый сложный момент. Но это на самом деле так. Ринулся объяснять Кирилл. Еще полгода и смогу вздохнуть по свободней. Я сейчас занимаюсь подбором кадров. Найму грамотных помощников, разгружу себя, смогу семье внимание и время уделять. Съездим куда-нибудь вместе. Потерпи. Я-то потерплю, но дети скоро забудут, как выглядишь и как тебя зовут. Тем же ровным, неокрашенным эмоциями тоном пояснила жена. Лиля. Не то попросил, не то предупредил Кирилл. А ты не думаешь, что я могу завести любовника, раз уж ты со мной не спишь? Оживила интонация и голос она. «Лиля!» На сей раз явно предупреждающе прорычал он. «Подумай, бойцов. Я молодая, вполне здоровая и интересная женщина. А спать регулярно с мужчиной это должна тебе сообщить нормально». Он просто ушел, ничего не ответив, сбегая от этого разговора. «Куда-куда?» «Туда!» Другого места действия в то время не имелось. Но разговор запомнил и выводы сделал. И в занятие любовью с женой вернулся. Пусть и не так уж, чтобы часто, но по рекомендации супруги регулярно. И, как ему показалось, что-то вроде нового этапа жизни началось. Более спокойного, устоявшегося. И слово сдержал. Через полгода собрал вокруг себя достойный, грамотный коллектив. Замов назначил, перераспределил обязанности – и научился выкраивать время для семьи. А начал с дня рождения Максимки. Три года человеку исполнялось. Кирилл освободил ради такого торжества целый день. Сначала повез семью в детский развлекательный центр в виде сюрприза, развеяв сомнения родителей и Лили, что в три и два года такие мероприятия проводить рановато. Детей мало интересовало, что там думают взрослые и в чем сомневаются. Так что увлечённо играли со сверстниками, в основном дрались и отбирали игрушки. А чем не занятие? Следующим номером в плановом мероприятии шел просмотр коротенького кукольного спектакля, во время которого утомленная предыдущими баталиями Сонька заснула у отца на руках, а Максимка хоть и подремывал, но стойко высидел представление до конца. Третьим пунктом шло фантастическое по содержанию исполнению и исполнению вкусности мороженое в высоких вазочках. А вечером, оставив перевозбужденных избытком новых впечатлений детей на попечение бабушки и дедушки, Кирилл повел Лилю в ресторан, который заранее приметил и где заказал столик отметить событие, даже два сразу. Через неделю Софья исполнялось два годика, но бойцов сильно сомневался. что сможет выдернуть еще один свободный день из рабочего графика. За душевного разговора за ужином не получилось. Жена радовалась сюрпризу, проведенному так замечательно дню и возможности выйти в люди, принарядившись в дорогое красивое платье. Благодарила, говорила, как это прекрасно, делилась мечтами о том, чтобы как можно чаще проводить вот такие семейные дни всем вместе, но... Но было печально. В глазах стояла грусть. Супруга как отгородилась от него. Закрылась. Своими мыслями и переживаниями не делилась. Откровенничать не собиралась. Кирилл поймал себя на том, что, стараясь ее разговорить, сам предельно откровенно рассказывает о своих проблемах, о трудностях, с которыми сталкивается, и при этом словно извиняется, чувствует себя виноватым. И разозлился, почувствовав эту виноватость. Да с какого перепугу? Ну да, он катастрофически занят и на целых три года практически выпал из семьи. Но не груши же околачивает, не водку с друганами пьет от безнадеги и не диван с жопой пролеживает. А строит свое дело, свою очень хотелось бы значимую, известную, серьезную фирму с прицелом на перспективу войти в десятку самых крутых в стране. И делает это для семьи. Для детей, а не только для себя. Ну ладно, ладно, для себя в первую очередь. Да потому что это его жизнь, самоутверждение и реализация. Это то, что он любит и по-настоящему умеет делать, потому что он мужик и должен побеждать. Но ведь и для семьи. А по-другому построить ни черта нельзя. Не получится без полной самоотдачи, без постоянного контроля. забывая обо всем на свете, в полруки, в полнакала ни хрена не построишь. Потом — да. Когда построил, раскрутил, наладил, тогда — да. Можно немножко отдышаться, передохнуть, пока во что-то новое не ухнул. Можно это понять? Ты же жена. Вечер был испорчен. Мысли такие жгли сознание, наполняя обидой. И почему-то хотелось напиться, чтобы не видеть ее печального, потускневшего взгляда. и смирившегося с обстоятельствами выражения лица. И еще тогда отчетливо понял, что они живут абсолютно разными жизнями, отдалившись друг от друга, как корабли в разных портах недружественных государств. Кирилл весь внутри своего дела, в его трудностях, сложностях, проблемах, переживаниях, практически ежедневных рисках на грани фола и холодного пота. А она? А где она? В детях? В семье? В своих женских проблемах? Где? Лили не работает. Чем занимается весь день? Ну, не только же детьми и хозяйскими делами. О чем думает? Она никогда, ни разу за эти три с лишним года не спросила, как у него дела, какие проблемы, сложности, трудности. А ведь тоже дипломированный строитель. Тот же институт заканчивала и вполне профессионально могла понять, подсказать что-то. услышать. Но ведь и он не спросил ее. И еще как озарение макатило. Она ведь совсем молодая девчонка. Ей всего двадцать а у нее уже двое детей и сложный муж, который чувствует себя раза в два старше своего возраста. Ей, наверное, гулять хочется, с подругами тусить, на танцы ходить, по курортам ездить. А он про стройку и чиновничий беспредел. Два разных мира. Две вселенные, отдаленные в галактике. Надо попробовать это изменить. И вдогонку всем размышлениям отстраненно спросил себя. А надо ли? Кстати, о птичках, чтобы что-то менять, требуется приложить определенные усилия и иметь столь же определенную заинтересованность. Вопросы, так и оставшиеся без ответов, и слабые посылы к действию, так и не приведшие к каким бы то ни было решением. Через год Лиля в форме «Вот вам факт» поставила его в известность, что собирается идти учиться на ландшафтного дизайнера. «Мне это очень интересно. И мало ли, может, когда ты начнешь усадьбы богатым строить, мои знания пригодятся?» «Как учиться? А дети?» Слабо сопротивлялся Кирилл, больше для проформы. «С детьми будут родители, няньку наймем. Да и не весь же день буду на занятиях». «Собственно, что возразишь?» «Ну, хочешь, иди, если все решила». Она училась, а он пережил дефолт, умудрившись выкрутиться, как уж между прутьями мелкой решетки. До сих пор не понимает, как удалось. И коллектив сохранить, и заморозить всего один, один объект на полгода. Выстоял. Молодец. И в гору попёр, по причине разорения некоторых более мелких конкурентов, освободивших место на соревновательной площадке, заодно сливавших объекты, подряды, площадки по бросовым ценам. Лиля с блистательным дипломом закончила обучение. По случаю этого события и окончательного победного закрепления фирмы в реестре ведущих, они всей семьей выехали первый раз на море в отпуск. Под ласковым солнышком, под плеск морского прибоя, позволив себе расслабиться первый раз за практически семь, а по большому счету все девять лет, Бойцов присмотрелся к своей семье, жене, детям и сделал неожиданные открытия, задумавшись о своей жизни вне работы. Главных открытий имелось два. Первое – дети его обожают, не отпуская от себя ни на минуту. И второе – они с Лилей стали откровенно чужими людьми, Непонимающими, да и не желающими понимать друг друга. Опаньки! И как же так случилось? Он припомнил все свои давние размышления после похода в ресторан на трехлетие Макса. Нет, ну там такой диагноз не стоял. Ну, отстранились, ну не совсем понимали друг друга. Но не так же глобально. И что теперь со всей этой бодягой делать? Разводиться? Да с каких пирогов? У них дети, и они вполне мирно существуют рядом: ни скандалов, ни выяснения отношений, ни выдвижения обоюдных претензий. Живут каждой своей жизнью безразличные друг другу, спят в одной постели, иногда занимаются сексом, не всегда безразличным. Вон на курорте каждую ночь порой с огоньком, но отстраненно, как чужие, и понял, что так не хочет. Внезапно обнаружилось, что хочется близкую, родную, понимающую женщину рядом. «На тебе!» — проснулся Емеля. Семь лет спал в делах по Маковку. А тут, смотри, бодрствовать решил. Да еще вопросы себе задавать очень продуктивные. Из серии «Что с этим делать?» и «Само собой, кто виноват?» А никто? «Кто?» — дед Пихто и бабка с пистолетом. «Не бывает в семье правых и виноватых». И виноваты, и правы оба. Каждый получает то, что позволяет с собой проделывать другому морально, психологически, физически. Жертва-палач всегда пара, наступающий-уступающий тоже. Только у них слили и баталий-то никаких не было, и претензии озвученных. Вот так-то. И в кассу актуальным остается один вопрос. Что с этим делать? А жизнь сама все сделала. не особо интересуясь мнением участников и особливо его, вопрошающего, пробудившегося Емели. Вернувшись в Москву с курортных берегов, где-то через недельку Лиля сообщила, что давно задумала поехать в Англию на трехмесячные курсы по ландшафтному искусству. Это какие-то там уж курсы-прикурсы с дипломом международного образца и со всякой пафосной шнягой в итоге. Она давно мечтала именно об этой суперучёбе, И сдала специальные экзамены, но до последнего момента не знала, прошла или нет. И вот случилось, взяли. Сегодня сообщили, и она едет. Кирилл не узрел поводов, почему бы ей не поехать, и оплатил суперкуперские курсы, которые стоили, к сведению, как неплохой автомобиль, а вкупе с трехмесячным проживанием и арендой квартиры в столице ее величества Великобритании выходила как хороший. «Но хочешь, поезжай, дорогая». Она хотела и через неделю улетела. Вернулась, отучившись, радостная, помолодевшая, заново сверкала по девичьи глазами, завалила семью подарками и восторженными рассказами. «Ну, может, может», — подумалась Бойцову. И он, заразившись этим ее восторгом, неожиданно от такой зажигающей радости, полночи, почти как раньше, страстно занимался с женой любовью. а проснулся утром, услышав, что она тихо плачет в подушку. Ему бы спросить, что с ней, но не спросил. Почему? Лиля стала часто летать то в Санкт-Петербург на какие-то семинары, то в Англию на какую-то практику, то в Прагу на мини-курсы, то за каким-то чертом и ладаном много, часто по Европам, с остановкой в Питере и краткими визитами между учебами и семинарами в Москву. В такой вот на несколько дней краткий визит в дом родной она дождалась его с работы поздно вечером, усадила напротив себя за кухонный стол и прямо сказала. «Я встретила мужчину. Константина Верницкого. Это известный и признанный у нас и в Европе ландшафтный дизайнер и архитектор парков. Живет в Питере, но очень много времени проводит в Европе. Я хочу с ним жить». И он со мной хочет. «Долго и счастливо», предположил Кирилл. «По возможности, да», согласилась она с утверждением. Не как со мной». «Да, не так». «Ясно». Что чувствовал? «Обиду? Ревность? Злость?» «Ни черта!» «Пустоту какую-то, ухующую заброшенным сквозным тоннелем. Даже сейчас, спустя 8 лет...» Он помнил то ощущение, которое приходит, когда завершаешь какое-то большое дело, занимавшее много времени, сил, мыслей, порывов. Закончил, поставил точку и погружаешься в чувство пустоты, никчемности, незаполненности пространства, в котором вот только что происходили дела, бурлила мысль, решалось что-то, и все. Пустота. Ясно. Повторил Кирилл. И по укоренившейся привычке, ставшей второй натурой за столь долгое и успешное плавание в бизнесе, четко выстраивать и решать задачи, перешел от лирики к делу. «От меня что хочешь? Развод? Раздел имущества? Деньги? Развод? Дети? Раздел имущества мне не нужен. А вот деньги нужны». Хочу вложить их в дело Константина и стать его партнером. «Семейный бизнес», — усмехнулся невесело Кирилл. «Где будете жить?» «У Кости большая квартира в Питере, но он там живет редко. В основном работает за границей. Сейчас с каждым годом заказов в России становится все больше, и мы чаще будем здесь бывать». «Мы?» «То есть ты в данный момент большую часть времени собираешься жить в Европе?» Словно проясняя пункты очередного договора, спрашивал Кирилл. «Да, но несколько месяцев поживем в Питере, пока все не уладим и не поженимся. Костя разведен давно. У него две дочки, подростки. Они полгода живут с матерью, полгода с ним. Это тоже требуется уладить». «Я понял. Развод – да. Денег дам сколько нужно. Дети – нет». «Кирилл!» скинулась Лиля. «А что? Предлагаешь потащить их сейчас с собой в Питер, пока все не уладится, к незнакомому дяде, забрать от отца, бабушки, дедушки из привычной обстановки, а потом и вовсе увести хрен знает куда? Дети останутся со мной». «Да ты их не видишь совсем», атаковала она агрессивным обвинением. «Ты про них хоть что-то знаешь? В какой школе учатся? Кто их учителя? Как их здоровье?» Ты помнишь, что Соня пошла в первый класс? Они тебе не нужны и не интересны. Последние полгода я вижу их чаще, чем ты, — спокойно возразил он. И тебя от них отвлекала далеко не работа на благо семьи, а роман с другим мужчиной, как я понимаю. И работа тоже, — сникла Лиля, забыв про праведный гнев. Кирилл, детям нужна мать в первую очередь. Тебе на самом деле они обуза. Да и старики уже не в такой силе, чтобы ими заниматься. А когда встретишь женщину, зачем ей чужие дети? Лиля!» Спокойно, твердо остановил бойцов ее тираду. «Я не шантажирую тебя детьми. Не предлагаю остаться со мной и сохранить семью ради них. В данный момент неважно, выйдешь за своего Константина или передумаешь. Мы разведемся в ближайшее время. Но дети останутся со мной. С родным отцом и никуда не поедут». «Всё. Это не обсуждается. Обещаю, что никогда не стану запрещать вам видеться при любой возможности. Встречаться, общаться. Но жить будут со мной». Неприятности, барышни неожиданные и никогда не одинокие, в гости заявляются исключительно коллективом сестер, семейным, так сказать, подрядом. Развод оформил с максимальной скоростью. Сумма, которая понадобилась Лили, оказалась далеко не скромной. но Кирилл, скрипя сердце, выдернул ее из дела, хотя видит бог, как нельзя было этого делать. Правда, поинтересовавшись, уверена ли бывшая супруга, что любовь Константина основана не на материальном интересе. Та вопрос проигнорировала, не вступая в дебаты. Задокументировав передачу денег и отказ бывшей жены от иных денежно-недвижимых претензий посредством нотариуса и его печатей, Кирилл взялся помочь ей перебраться до городу Санкт-Петербургу к новому семейному счастью, для чего потребовалось присутствие кандидата в мужья Константина Верницкого. Странное дело, но Верницкий ему понравился. Спокойный, уверенный, очень европейский мужик на 12 лет старше Лили. Давно разведенный отец двоих дочерей-подростков, не очень-то с ним ладивших. Одним словом, со своими бирюльками в жизни. но на бывшую супругу Бойцова смотрел с нежностью и любовью. Тому времени через свои каналы Кирилл навёл подробные справки и о нём самом, и о его бизнесе, и остался спокоен, что Лильку никто не собирается подставлять, судя по раскладу. Ну да и бог им в помощь. Не шебуршало у него внутри ничего в непроходящей зияющей пустоте. Ничего похожего на ревность, скажем, или там позу какую обиженную попранной мужской первости и превосходства. Неа! Словно не жену, бывшую замуж, да в дальние страны налаживал, а подругу какую, не самую близкую, отдавал другому. Со слезами, рыданиями, стенаниями, распоследними уговорами отдать детей, прощались в аэропорту, куда провожать отправились с копом. Он, дети, его родители, Лилины родители. Ну, вроде как договорились обо всем. Дети стали плакать от входных дверей в здании аэропорта. Обе пары родителей вторить мелкотне шагов через десять по холлу. Кирилл посмотрел, посмотрел, разозлился, пожелал счастливого пути, сграбастал детей, родителей и увез домой. Ночью у мамы случился сердечный приступ Тяжелый. Скорая увезла в больницу. Дети смотрели на отца перепуганными глазенками, по очереди периодически начиная плакать, не отпускали от себя ни на полшага, держась за штанины его брюк, и все спрашивали, когда вернется мама и куда увезли бабушку. И вроде умные не по годам, и все им объяснили, и Константин им понравился. А поди ты, как испугались, так сразу совсем маленькими стали. Вот черт бы все побрал! Никакая распрекрасная и давно любимая няня, никакие бабушка с дедушкой успокоить детей не могли. Им нужен был только отец. Они ложились с ним спать, вставали вместе, шли за Кириллом в туалет, стояли под дверью и ждали тем же паровозом в ванную вместе чистить зубы и умываться, в кухню завтракать. И так везде. Когда он выходил за дверь квартиры, отправляясь на работу, В ту же секунду начинался дружный рев. Стиснув зубы, Бойцов уходил от этого плача, разрывая сердце. Мама была плоха. Он поднял всех знакомых и незнакомых врачей, делая все, что только мог, и сверх того. Отец от мамы не отходил, поселившись в больнице. Кирилл договорился, чтобы ему поставили кровать, а еду возили из кафе его хорошего знакомого. С детьми занимались Лилины родители и нянька. В школе у малышей начался полный обвал. Они не учились, не слушали учителей. На каждой перемене находили в коридоре друг друга, держались за руки так, что их приходилось растаскивать по классам. А дома стояли непрекращающиеся плащ и стенания, причем не только детские. Лилины родители тоже стали не последними солистами этого хоровода, но с определенной целью – уговорить Кирилла отдать детей матери. а на работе имел место такой обвал. Помимо той зияющей бреши, что образовалась соответственно Лилиным денежным запросам, одна за другой случились две аварии на его объектах, да еще подвели поставщики. Бойцову приходилось крутиться похлеще, чем в начале своего дела. Он нужен был везде и всем, и не 24 часа, а желательно 30 и во всех местах одновременно. Приползая как-то домой после полуночи, Кое-как, добравшись до кухни, пардон, хотя бы чаю и спить, обнаружил там явно ожидавших его бывших тещу с тестем, завздыхавших при его появлении. Кирилл, как тот конь боевой, взбодрился, разозлясь необыкновенно, чувствуя, к чему вся эта сценическая постановка. «Что-то еще случилось?» Совсем не по-доброму поинтересовался мужчина. «Нет-нет», — заспешила с успокоением теща. «Бывшая». «Ничего больше не случилось». Звонил Степан. Леночке стало немного лучше. Лиля звонила, спрашивала, как дела, как дети. «Но ты же просил ей ничего не говорить». А дети все так же плачут, к маме просятся. И она подняла к глазам малюсенький кружевной платочек, утереть набежавшую слезу. Платочек явился для Кирилла отмашкой стартового флажка. Последней каплей. Всё. Хватит. Достало». и очень спокойным, хладнокровным тоном распорядился. «Так, выезжайте домой. Спасибо за помощь». «Как же мы уедем, Кирюша?» взроптала теща, бывшая. «А как же дети?» «Разберусь сам. Вам еще раз спасибо за помощь. Сейчас вызову такси». «Кирилл», присоединился к ропоту супруги тесть, бывший. «Все», отрезал тот. Утром вызвал водителя Николая и пояснил новую вводную, а именно, отныне его обязанность отводить детей в школу и забирать из нее. Сейчас они поедут в это учебное заведение все вместе. Кирилл представит его учителям, директору, охранникам и уборщице бабе, какой ее там, скажем, Любе. Пояснит, что детей можно отдавать только ему, Кириллу, и Николаю. Крайний случай не рассматривается. Поставив ребят перед собой в кухне после завтрака, он пояснил, как они будут жить дальше. «Это дядя Коля, знакомьтесь», — представил водителя. «Теперь он будет вас отводить в школу, забирать после уроков и привозить ко мне на работу». «Поплакали и хватит, договорились?» Они не самым решительным образом, предварительно переглянувшись, но все-таки дружно кивнули. «Он нужен был своим детям здесь и сейчас, постоянно», И это единственное, самое важное в его жизни на данный момент. Отсюда следовало единственное решение. Значит, будут вместе. «Скажите, чем занимается ваш папа?» – спросил он детей. «Работает», – ответил Максим. «Именно. А вы хотите, чтобы я все время был с вами?» «Да!» – приготовилась заплакать от несправедливости жизни Сонечка. «А ты все это время, что мы хотим, работаешь!» «Я вижу только один выход. Я буду работать, а вы будете рядом со мной». «На работе твоей?» — уточнил дотошный Макс. «Помогать тебе работать?» Забыла про шантаж слезами дочь. «Помогать мне пока не надо. Просто будете рядом. Так вас устроит?» Они повторно переглянулись, и Макс на правах старшего брата ответил за двоих. «Устроит. А что мы там будем делать?» «То же, что дома после школы. Делать домашнее задание, гулять, играть, смотреть телек. А если будем задерживаться по моим делам, то спать тоже там станем». «Прямо там?» – восторгаясь перспективой, прошептала дочь. «Прямо там», – пообещал отец. «И давайте договоримся, как взрослые люди. Больше никаких слез, плачей и капризов». а зноб пробил, когда он понял, на что решился, что затеял и на что уже подписался. Дети. Рядом. В офисе. Но Кирилл по наивности и незнанию всех хронически занятых работой мужиков и сотой доли последствий своего решения не представлял. Если бы представлял, наверное, обратился к психиатру по поводу неадекватности принимаемых решений. Но уж коль подписался и детям обещал, Первым делом ему необходим железный союзник и помощник в такой небывалой афере. И он надеялся, что им станет любимая секретарша, Светлана Олеговна. Дама загадочная в плане конкретных точных цифр бальзаковского возраста, которую он в особо тяжелых ситуациях, когда требовалась немедленная, не входящая в круг ее обязанностей и, как правило, всегда непростая в исполнении помощь, называл «светочкой», переходя с официального «вы» на дружественное «ты». Войдя в приемную, жестом пригласил ее в кабинет, заранее просительно протянув. «Светочка!» ох -хо, хо ответила та, вздохнув и тем самым обозначив ожидание любых возможных неприятностей. Но таких преданная помощница и предположить не могла. Он изложил задачу. Освободить соседний кабинет, и сделать из него детскую комнату совсем необходимым, пояснив причину небывалых перемен. «Светочка, тебе видней, что надо. Ты же мать троих детей. Подключи барышень из бухгалтерии, менеджеров, если надо, порули ими на добровольных началах. Мне бы не хотелось, чтобы в ущерб основной работе, но как получится. Заказывай любые машины из парка, строителей, ну, все в твоей власти». Обедают дети в школе. Значит, здесь будут ужинать и что-то перекусывать. Может, завтракать. Няню никто не отменял. Следить за их распорядком дня, гулять с ними, слава богу, парк рядом. Это все она. А вы на минутку представляете, что такое дети рядом на рабочем месте?» Поинтересовалась на всякий случай Светлана Олеговна. Он не на минутку, а вообще никак не представлял, что такое дети рядом на рабочем месте. Всё время. представил со всей очевидностью последствий, когда сей факт свершился. Полный бедлам, хаос и разрушение. Первое время они каждые 10 минут, обходя невероятным образом все заградительные препятствия, выстраиваемые секретаршей, проникали в его кабинет. Проверить, здесь ли отец, никуда ли не делся. Им были глубоко неинтересны такие детали, как совещания, переговоры, и деловая занятость работающего папаши, полное отрыв и непонимание, что происходит у господ совещающихся или переговаривающихся. С первыми Кирилл легко справлялся, так как являлся единовластным хозяином фирмы, а они соответственно его подчиненными. А вот со вторыми пришлось как-то выкручиваться, объясняя поведение и присутствие неугомонных чат на рабочем месте. Но скоро. При помощи терпеливой Светланы Олеговны, няни, нанятой еще Лилии несколько лет назад, женщины мудрой и уравновешенной, а также практически всего женского коллектива, дети успокоились, обрели уверенность, что отец всегда рядом. И самое главное, теперь знали, что такое важное совещание, серьезные переговоры и папа на объекте. Их расписание и быт постепенно устаканились, не пугая всех троих и тогда, когда приходилось засиживаться допоздна, и они оставались спать прямо там. Дети в своих кроватях, на обязательном присутствии которых настояла дальновидная Светлана Олеговна. Он у себя в кабинете на диване. Вообще-то было трудно всем. И ему, и детям, и Светлане Олеговне, и няне, и водителю Коле, и всему коллективу в целом. Так прожили целый учебный детский год. Мама поправилась, и Кирилл отправил их с отцом в санаторий. Дела фирмы выровнялись, и он шагнул вперед, очередной раз рискнув. А летом сам отвез детей к Лиле с Константином в Прагу, где они работали над каким-то садом-парком, предварительно обезопасив себя какими только можно документами, заявлениями от бывшей жены, бумагами на случай, если мать вдруг решит задержать детей у себя. Она, может, и обиделась, но уверила, что понимает. Отвез, Посмотрел обстановку, людей, условия, в которых детям придется жить три месяца. В общем и целом остался доволен. Вернулся в Москву и затасковал. И не один он. У Бойцова создалось впечатление, что в конторе воцарился траур. Весь женский состав фирмы, во главе со Светланой Олеговной, грустил, не скрывая тоски по детям, приняв в виде исключения в свои ряды водителя Николая, вздыхавшего то и дело. Но уж когда вернулись... Кирилл искренне боялся, что дети лопнут или получат завороток кишок от того количества вкусностей и сладостей, которыми кинулись закармливать их женщины и совсем опупеют отлившихся как дождь на них слез умиления и бесконечных поцелуйчиков. Но те с удовольствием купались в свалившейся на них любви женского состава офиса, ели как хомяки за две щеки, словно мать не кормила все это время. И вроде отпала необходимость находиться в непосредственной близости от отца. Они повзрослели на год, 9 и восемь лет, и рассудительны стали не по годам, и пребывали в полной уверенности отцовской вечной любви и необходимости в них. Да и он... Справившись с форс-мажором в делах, имел возможность возвращаться домой вполне по-семейному в 8-9 часов вечера. Но уж коль дети рядом, что же не поработать лишний часик в офисе. И еще один учебный год так прожили. На работе под неусыпным вниманием его коллектива. Кирилл решил оставить родителей жить в нынешней их общей квартире, а себе и детям взять новую. И то по случаю поступившего весьма удачного по деньгам предложения от владельца такой же фирмы, как у него, бывшего конкурента, а теперь, проще говоря, из одной обоймы. А что делить? Если пострел везде успел, значит, увел из-под носа конкурентов жирный подряд. Не успел? Извини. Так и работали. Как все. Да, еще Бойцов обнаружил интересный факт, открыв для себя, что стал объектом жгучего интереса женщин. А поняв это, весьма удивился. С чего бы? Но Светлана Олеговна очень доходчиво и подробно растолковала, что происходит в его жизни. И чему удивляться, Кирилл Степанович? Вы теперь пополнили ряды холостяков. Свободный, молодой, здоровый, интересный мужчина. И самое привлекательное — богатый. Да за таких любого возраста женщины нынче дерутся, борются и завоевывают всеми способами и без правил. А тут полный набор, я бы сказала, перебор достоинств. А дети еще один плюс. Самим рожать не надо, сохраняя фигуру при богатом тому же. И великолепный повод познакомиться, продемонстрировав заботу, ласку и любовь к детям. Вот я какая прекрасная женщина и будущая жена. Ну что вы, ей-богу, словно не бизнесом занимаетесь. Ничего про это не знаете. А я не знал. Вот те крест не знал. Нет, про такие дела и целые отряды девочек, любыми способами старающихся заполучить мало мальки денежного мужика, знал, конечно, но опосредованно, не примеривая на себя. Он почему-то никогда не изменял Лиле. Ни из каких таких запретов и убеждений, боже упаси, типа «не прелюбодействуй». И возможности имелись до навалом, и постоянные и в ассортименте, но всю энергию, и творческую, и сексуальную, и интеллектуальную — И время, и силы вкладывал и отдавал своему детищу. Его становлению, удержанию на плаву, вскармливанию, развитию. И требовалось этой энергии и сил немерено. А секса в супружеской постели более чем хватало. Пусть и без страстей, накала, улетов, Вполне. Иногда, как выяснялось, Кирилл про супружеский долг и забывать умудрялся. Вкалывал на износ. На секс сил не оставалось. Так что надобности в леваках не испытывал, и желание разнообразия в подобных утехах не посещало. Зато теперь с удовольствием разнообразил эту сторону своей жизни, без зазрения совести, пользуясь предлагающими себя дамочками, ничего не обещая взамен. Формулировка «папа» на объекте для детей срабатывала беспроигрышно, и Бойцов иногда пользовался своей пустой, находящейся под дизайнерской отделкой квартирой, а чаще позволял себе расслабиться, и провести ночь у дамы, оставляя присматривать за детьми няню. Он вдруг понял, что давно приехал к офису и припарковался на стоянке. И вот сидит, вспоминает, думает. Давно сидит. А охраннику входных дверей странно поглядывает в сторону задумавшегося хозяина. М да. Ну и чего его пробрало трудными воспоминаниями? Ах да. Сегодня поутру дети настойчиво выступили за совместный отдых с любимым отцом. Он стал собираться. Телефон в карман, портфель с пассажирского сиденья в руку, ключи из зажигания, распахнул дверцу и нежданно-негаданно, неизвестно откуда, налетела и ударила мыслью. А каково заниматься любовью с этой Катериной, оказавшейся соседкой, хозяйкой погибшего попугайчика? Обжигающе наверняка. И страстный, и, может, не просто секс. Кирилл тряхнул головой, прогоняя предательские мысли и мгновенно вызванные ими картинки и видения. «Что это ты, Бойцов?» — спросил себя вслух. «Старость? И что там в виде последствий? Без ребро? Или солнышком плешку напекло до глупости будоражащих?» Плешки не имелось уж, извините, не завелась. Как не имелось ни намека на почти сорокалетний возраст во всей мощной фигуре, накачанной до стальной закалки годами. 17 лет, два раза в день, без исключений. Работать. Отдал себе жесткий приказ господин Бойцов, выбрасывая из сознания лишние глупости. Только спина, стрельнув болью, напомнила о себе.